Глава восьмая На западное окраине неба над ельником пылало зарево пожара. Аврора Карловна с тревогой смотрела в окно. На фоне заолевшей ночи резко рисовалось черное грузное здание завода, его высокие трубы, низкие склады и горы угля. Позади хозяйки стоял управляющий пан Кожуховский. Маленький, призимистый, с длинными нафабренными усами, Он покашачье недовольно фыркал, шумно сопел и весь наполненный злобой настаивал. Моя госпожа, соробят ты и злодей! Непременно то Кашкин подпалил. А кому же иначе? Засечь собаку потребно? Аврора Карловна горестно вздохнула. Ах, Антон Иванович, надо поосторожнее с народом. Жаль заимки, убыток немалый, но что делать, если кругом взбаламутились люди? Крепошному быдлу плети потребны, на то холоп, чтобы его стегали. бы мне волю, я бы их получил, — с нескрываемой ненавистью заговорил шляхтич. — Вы все горячитесь, а теперь жить надо иначе. Круто, но умно надо наказывать раба. — В этом краю опять становится страшно. Не за себя волнуюсь, а за сына, — с грустью сказала вдова. — Ах, моя обожаемая пани! Нынче и съехать некуда от сих ворогов. Куда податься, если вся Россия вот так, как в котле, кипит? Крепостные только и ведут речь о воле. Хм Ядовито ухмыльнулся Кожуховский. Моя бы власть, я показал им волю. Аврора Карловна оторвалась от окна, подошла к старинному креслу и устало опустилась в него. «Антон Иванович, на сердце у меня что-то неспокойно», — пожаловалась она. Вот так бывает перед бедой. — Что вы, что вы, моя пани! Все пойдет по-хорошему. От веку так повелось. Холопы дурят, а паны плетью их за это учат. Хозяйка замолчала. Зарево над лесом постепенно угасало, и в комнате сгущалась тьма. — Спокойной ночи! — тихо сказала вдова у управителю, и тот понял, что ему пора уходить. Демидова осталась одна. Гнетущая тоска охватила ее, молодую женщину. Всем своим существом она чувствовала, что здесь, на камне, на заводах, поднимается новая страшная сила. Просыпаются от вековой спячки работные люди. Становилось жутко среди этого житейского бурного моря. Заводчица не ошиблась. Во всем расчетливая и холодно женщина она понимала, что наступают тревожные дни. в народе родилась и вынашивалась заветная мечта о воле через каменный пояс пролегал гулевой сибирский тракт по берегам камы и волги без конца шли утаптывая тропы поливая их соленым потом бурлаки из конца в конец по всей русской земле разносили они слухи и толки о воле да и прошлое еще не было забыто и на сибирской дороге и среди берегового бурлачества Крепка была в народе память о временах Пугачева. Самое опасное было в том, что все крепостные были твердо уверены, будто цари не раз милостиво давали волю крепостным. Да бари и попы прятали ее, и не доходила она до народа. — Прав, пан Кожуховский. надобно изловить смутьяна Кашкина и отменно высечь его. Да так, чтобы о воле забыл, — с ожесточением подумала Аврора Карловна. И в самом деле где это видано, чтобы руки опускать? Не все же мужики против барства. Вот хоть Ушков первый пойдет против Кашкина. Словить, схватить злодея!» Зарева погасла. Во всем теле вдова ощущала гнетущую тяжесть. Она поднялась и со скорбным лицом пошла в спальню. Легла в постель, но сон не приходил. Встревоженная Демидова твердо решила утром послать вершников, сильных и крепких слуг, И отыскать смутьяна. Но пришло утро и принесло еще более тревожную весть. Гонец из Екатеринбурга сообщил о неожиданной смерти царя Николая Павловича. Кто мог ожидать ее? Всегда здоровый, крепкий, он вдруг простудился, и менее чем в неделю все было кончено. Смерть наступила так внезапно, что немедленно после кончины царя по столице пополз слух о том, что Николай был отравлен его доктором Мантом. Другие таинственно передавали, что он сам отравился. Основанием к подобным легендам послужили военные неудачи под Севастополем. Несмотря на геройство и самоотверженность русских моряков и солдат, Крымская война была проиграна из-за тупости и ограниченности царя и его министров. Общество находилось в сильно угнетенном душевном состоянии. Все скрыто ненавидели Николаевский режим, и царь это чувствовал. Еще до его роковой болезни по Петербургу ходила молва о том, что певчие Казанского собора во время богослужения по какой-то непонятной ошибке запели при возглашении многолетия императору в вечную память. Среди простого народа передавали рассказ о том, что на шпиль маленького бельведера на крыше зимнего дворца, как раз над царской комнатой, уселась неизвестная черная птица. и целый день кричала зловещим голосом, предрекая смерть. Мнительный и трусоватый Николай впал в уныние, и это мрачное настроение не покидало его до могилы. Слушая сообщение, хозяйки и шляхтич смотрели на вестника глазами полными слез. — Боже мой! Он был у дворян настоящий и крепкий защитник! — с тревогой в голосе воскликнула Аврора Карловна. — Как мы будем без него? — Несмотря на утешение, она грустно опустила голову и проплакала целый день. Мимо окна, тяжело склонив голову, хмуро проходили в церковь работные. Седовласый священник со слезами оглашал народу скорбные известия, Но люди угрюмо молчали, глубоко скрыв свои настоящие чувства. Вместе с крепостными заводчица молилась за царя. Ее спокойные карие глаза пристально разглядывали понурых рабочих. Может, эта потеря и их сломит, — с надеждой думала она. А в это время на паперте, окруженная плотной толпой, убогая старуха-побродимка тихим напевным голосом вещала людям. — Милые вы мои соколики, отошел, умер царь-батюшка Миколай, умер от лихих тягот, на своем хотел поставить, да не вышло. И но не едет, едет к нам другой царь Михаил. И думка одна у него, хочет он извести всех бар на русской земле, и везет новый царь-государь с собой золотую книгу, и дарует ее всему честному крестьянству, всем мужикам, у кого мозолистые руки. А в этой книге написано простому народу, всю землю царь Михаил отдает исконному пахарю-крестьянину вечное владение, а помещикам не оставляет ничего. И будет вскоре воля-волюшка на всей русской земле. И будет тогда... Чего брешешь, старая Кикимора? Погоди, ведьма!» Прервал старуху властный голос. Энергично расталкивая мужиков локтями, из толпы вышел плотный круглый пан Кожуховский. За ним выступала бледная и строгая хозяйка завода. «Что за паскудные речи ведешь?» Суровым голосом спросила у побрядэшки Аврора Карловна, не выдержала характера и сорвалась: "Забрать брехунью плетей, плетей ей!" Не горячись, барыня. "Не на всякого человека можно плеть поднять", сказал ей высокий костистый старик. Он бесстрашно смотрел госпоже в глаза, и его сухое загорелое лицо было полно решимости. "А ты откуда брался, такая заступа?" Взбешенно закричал шляхтич. Рыси глаза его сузились от злости, и он протянул руки к старику. «И тебя заодно плетью отстегаем!» «Молот и горяч больно. Самолюб не в меру», — с достоинством ответил старик. «Погляди, на небе играет свет солнышко. Разве упрячь его? Никак грязными руками не схватить. Так и матку правду ни плетью не забьешь, ни тюрьмой не скроешь». В жилистом крепком теле деда, в его загорелых до черноты руках с огрубелыми пальцами, в мускулистых и прочных ногах чуялись сила и упрямство. Ты у меня смотри! пригрозил ему управляющий и заорал. Стражники, забрать эту побродяжку! Полицейщики бросились к старухе. Мужик неустрашимо хотел ее защитить, но седая женщина остановила его. Не мешаем! Не страшны мне, супостаты! Выкрикнула она, и в ее старческих глазах, как под неостывший золой, сверкнул огонек. Нищебродку потащили на барский двор и отхлестали плетями. Избитую и измученную ее выбросили на дорогу. — Иди-бреди куда хочешь, вот тебе и воля! — насмешливо сказал ей вслед шляхтич. До позднего вечера она лежала в забытье, и только шедшие с работы заводские подняли старую и унесли в поселок. но и расправа со смутьянкой не принесла в роли Карловне покоя. Всю ночь тревожно бродила она по старым Демидовским хоромам, прислушиваясь к подозрительным шорохам и к шуму ветра в парке. Над Демидовским домом высоко стоял месяц. Нарушая гнетущую тишину, на каланче древний сонный сторож двенадцать раз ударил в колокол. Глухие звуки пронеслись над прудом и лесами и замерли. Белесоватый туман наползал с водной глади и тянулся к деревьям и кустам, развешивая на них свои серые космы. Только под утро, когда стал нарастать птичий гам и щебет, Аврора Карловна постепенно успокоилась и уснула. Прошли недели, на престол вступил Александр II. Демидова вздохнула свободнее и призналась шляхтичу Кожуховскому. Боялась я, чтоб опять не повторилась Сенатская площадь. Все сердце изболелось. То пустое, моя вельможная пани, Новому не обратиться вспять. Так я полагаю, все сейчас пойдет к наилучшему. Напрасно утешал себе так Антон Иванович. Слухи о воле среди народа не прекращались. Они росли, ширились, довелось Шляхтичу Кожуховскому побывать по делам на Юрюзанском заводе. И там владелец Сухозанет усилил его тревогу. За доброй настойкой среди приятной беседы об Авроре Карловне хозяин вдруг таинственно сообщил. И среди дворянства ходит слух, что освобождение крестьянства возможно. Весь вопрос только на каких условиях. Неужели его императорское величество обидит дворянство и заводчиков? Быть того не может, убежденно сказал Шляхтич. Безусловно, согласился Сухозанет. На это рассчитывать русской черни не приходится. Он подвинул графинчик с вином и предложил. — Пейте во здравие, мы еще по княжем. Аврора Карловна давно поджидала из Москвы старую овдовевшую тетку. Выписала она старуху не из жалости к ней, а потому что тетка прекрасно знала иноземные языки, и Демидова решила представить ее учительницей к сыну. Гостью привезли в разбитом Рыдване и устроили в горнице. Аврора Карловна сгорала от нетерпения узнать московские новости. Она усадила старушку за стол, поднесла ей чашку душистого кофе и ждала ее речей. У гости были темные брови, большие пытливые глаза, некогда голубые, а теперь выцветшие. Большой тонкий нос, заостренный подбородок придавали ей сходство с хищной птицей. Все лицо ее было изрезано мелкими морщинками, густо белела пудра, на щеках олел грубо намалеванный румянец. Старуха не торопилась, медленно пила кофе и хитро поглядывала на племянницу. — А ты все еще хороша, моя козочка, — тихо заговорила она, — и цветешь, и живешь хорошо, да хранит тебя Бог, что вспомнила обо мне. Вот одного, боюсь, скукоты. Без мужского глаза погибнешь тут. Что вы, тетушка, мы ведь вдовы, не до этого нам с вами. Потупя глаза, запротестовала Аврора Карловна. Ах, милая, мы женщины, не можем жить без галантов. Да вот времена пошли какие. Боюсь, что все с ума сошли, и с волей придет утеснение. С какой волей? — Что за вести? — встревожилась Демидова. — Да то вести не мои. Герольды на коронации в Москве рассказывали. Грамотки кидали о воле. — Что вы, что вы? Да разве ж это может быть? — устрашилась Аврора Карловна. — Не знаю, как и сказать. Вот только послушай, милая, как было. — вкрадчивым голосом начала старуха. В тот денек иду я по просторной площади, и вдруг со всех сторон точно плотину прорвало. Народ ото всех краев, словно вода в половодье, нахлынул. Тут появились герольды в золотистых одеждах, с орлами на спинах, с трубами, и стали они трубить, а из порчевых сум выкидывать в народ небольшие листочки. Ветер подхватил их и понес, а народ-то заметался за ними, будто за сотенами. «Схватит один!» Десять на него набрасываются, опрокидывают, барахтываются в куче. Рожи друг дружки царапают, пальцы ломают, да и порвут в остервенении бумажку на клочки. Целая редко кому и досталась. Сама видела моя золотая, как один мужик с расквашенным носом схватил на лету бумажку, засунул в рот и проглотил. Только бы ему досталось. Изволишь видеть, моя милая, кто-то среди черни слух пустил, что царь перед коронацией. дает волю мужикам, и кому удастся поймать бумажку или хоть краешек ее ухватить, тому и вольное. Только, конечно, все это не так. Никому никакой воли и не обещали. — Ах, боже мой! — схватилась рукой за сердце заводчица. — А ведь я думала, что и на самом деле это правда. Напугали вы меня. — Правда, неправда, а народ такой, раз надумал, то и ждет, чего ему хочется. Пугаться тебе, моя золотая, нечего. Никакой воли не будет. Все как было, так и пойдет. И хотя глаза старухи добродушно улыбались, а за окном светило нежное радостное солнце, и так тихо было кругом, все же на сердце Авроры Карловны не было обычной радости. Она сидела молчаливая и притихшая. Старуха грустно покачала головой. «Ах, милочка моя, тебе ли в таких годах крученица?» Она припала к плечу племянницы и захихикала. «Погоди, найдутся счастливчики, только помани, вот и тоска уйдет». Качнув головой, она многозначительно посмотрела на вдову и улыбнулась. Гром загремел совершенно неожиданно и невдалеке. Невеселые вести пришли с Ерюзанского завода. В августе работные этого завода отправились на покосы, и к ним явился бежавший из Тагила бойкий и скорый на слово Степан Кашкин. Он с неделю скрывался у косарей в Балаганах и побудил их к неповиновению заводской конторе. Сметав стага, народ разбрелся, кто куда. Крестьян ждала работа на рудниках и дровосушилках, а они ударились в соседние уезды в поисках хлеба. Дело принимало грозный оборот. Главный приказчик Абаимов, хмурый, тяжелый, с волчьими глазами мужик, решил примерно наказать возмутителей. Вместе со стражей он поймал двух сбежавших с завода, жестоко высек их, а на другой день от поджога запылали синим пламенем угольные сараи. Работные не бросились тушить их. Абаимов суетился, угрожал, ругался, но никто и пальцем не шевельнул, чтобы помочь приказчику. Бородатый, угрюмый рудокопщик долго и пристально смотрел на веселый огонь и как бы, между прочим, задумчиво сказал «Погоди, доведешь до того, что самого в жаровню сунут. Не грех бы, супостата!» Абаимов от слова до слова услышал сказанное горщиком, потемнел и, сразу прикусив язык, незаметно скрылся с пожарища. Засел он в конторе за крепкой дверью с железными запорами. Несколько дней не показывался людям на глаза. Понял, как опасно сейчас раздражать работных. Беспокоился он не напрасно. Все приписные его ненавидели, и недаром. Вместе с генералом Сухозанетом он довел работных до невыносимо тяжелого положения. Оба не щадили ни малого, ни старого, ни больного. Минувшей осенью, когда задували пронзительные северные ветры, приказчик выгнал всех на возведение плотины. беременные женщины и матери с грудными ребятами тоже должны были выполнять урок а в расплату многим достались плети две женщины после каторжной работы скончались в родовых муках вспоминая обо всем этом приказчик думал лишь об одном как бы поживу по здорову унести ноги с завода в санкт петербурге у генерала ивана сухозанета работал старшим конторщиком его тесть петр помыкалов К нему и написал 28 мая 1858 года письмо Абаимов, в котором сообщал «В нынешнее время очень трудно стало управляться. Мужичьи, дураки, ничего не понимают, и как до сих пор живут на цепи, то и желают сорваться, как обыкновенно срываются цепные собаки, и на воле не могут набегаться. А как уже из зла ко мне были зажиги...» то, боюсь, как бы вместо подкладки огня под угольные сараи не подложили огня в людей. Зажигатели же все около меня, и прошлогодняя искра не погасла. Вот причина, по которой я боюсь этой обязанности как огня, и почту себя в награду, ежели генерал освободит меня. Письмо благополучно дошло до места назначения, попало в руки старшего конторщика Помыкалова, от него и самому Сухозанету. Генерал в весьма сильном раздражении прочел просьбу приказчика, лицо его стало багровым, и, не откладывая дело, он зло и сердито написал ответ Абаимову. «Ах ты, безалаберный мужичишка! Хвостун, пустомеля! Не вы и не ты, а я тружусь, как на цепи привязанный. И всегда рад, всегда с удовольствием хочу служить вам примером трудов и усердия. Седою головою не тебе, чета, молокососу!» Однако в тридцать три года не могу похвастаться, что искоренил воровство и пьянство, и что привел вас в порядок. А ты, ленивец-болтунишка, едва показываешься при работах, иногда только в пять часов вечера, и смеешь говорить о благоприятных обстоятельствах, будто тобою устроенных. Срамец! Ты живешь помещиком и смеешь говорить «Отслужил, слава тебе, Господи!» «Не мужичье, дураки, на цепи! А вы, грамотеи, мошенники, пьяные и ленивые. Вам тошно, что вас хотя не на цепи, однако же на шнурке понемногу притягивают к ответственности и работе. Вам тошно, что удерживают от разврата и не дают вам воровать вдоволь, как в старину бывало. Не мужики, а вы желаете сорваться и на воле беситься. Но высочайшая воля вам гласит другое. Всем оставаться в совершенном повиновении к установленным властям и в спокойствии ожидать решения, которое тогда последует, когда все обсуждено и государем утверждено и обнародовано будет. Зажиги были не от мужиков, а от твоей братья и громотея, от вашей безбожной и злой зависти друг против друга». Получив генеральскую отповедь, старший приказчик Юрюзанского завода распалился яростью и, чтобы облегчить сердце, решил поприжать приписных. Со стражниками он объехал лесные курени в надежде изловить зачинщиков возмущения среди рабочих. В одном лесном шалаше он застал спящего человека. Стражники схватили его и связали руки. Абаимов узнал в задержанном землекопа Кашкина. — Ага, попался сокол. Ну, погоди, разберемся с тобой. Каштин хмуро посмотрел на приказчика и промолчал. Однако от одного взгляда работного... обоимову стало не по себе. Окруженный стражниками, пойманный, был доставлен на завод и заключен в подвал. В тот же день с завода в Демидовскую вотчину поскакал нарочный. Пан Кожуховский сильно обрадовался, когда узнал о Кашкине. Он выслал трех конных, чтоб непокорного работного доставили в Тагил. Спустя неделю тагильские полицейщики вернулись унылые и раздосадованные. Оказалось, что проворный Кашкин перерезал веревки и сбежал по дороге в дремучем лесу. Заметался Антон Иванович. Беспокойные думы не оставляли его ни на минуту. Несомненно, Кашкина освободили его сообщники. — Но где они? — со страхом размышлял пан Кожуховский. Пока гроза шла стороной, он не беспокоил Аврору Карловну. Однако спустя немного времени волнения начались на самом Нижнетагильском заводе. И кто бы мог подумать, среди киржаков! Издавна повелось так, что Демидовы с охотой брали на заводы староверов. Спасаясь от царского и полицейского притеснения, киржаки бежали на российские окраины, в Поморье, на Дон, но больше всего в уральские леса и горы. По милости приютивших их горнозаводчиков, киржаки строили свои часовни, молельни, а в глухих чащах даже скиты. Никита Демидов, основатель заводов, деловито рассуждал. «Пусть стараются на благо моих заводов, а как Богу молятся, это их дело». Еще при внуке Никите Акинфиче богатый кержак Рябин построил часовню в Нижнем Тагиле. Угрюмые и замкнутые староверы, сохраняя старинные повадки и одежды, истово молились старописанным иконам, служили по древним книгам. Пермскому православному архипастырю не по душе пришлись такие вольности раскольников. Было отдано распоряжение кержатскую молельню закрыть и передать единоверцам. Старообрядческий наставник отец Назарий собрал свою паству на околице и, потрясая посохом, возопил. — Вот коли на камень антихрист добрался! Что будем робить, православные? Кидай заводишко, уйдем в мать-пустыню! «Побредем в Алтай горы! Там еще есть юдоль для наших молитв!» Кожуховский с полицейскими налетел на мирян и разогнал их. В тот же день он послал гонца в Екатеринбург в горное управление, прося помощи. Через несколько дней на завод прибыл подполковник жандармского корпуса Жадовский, с ним чиновники, и решили приступить к опечатыванию часовни. Чтобы обезопасить себя, Кожуховский к тому времени отправил наиболее строптивых киржаков на лесные и горные работы. Староверские чтецы и певцы покинули часовню. Следом за ними управитель нарядил в и 30 кержачек, которые больше всего подстрекали народ на околице. Для пущего внушения всех старообрядцев вызвали к храму, вынесли им древние Евангелие и заставили начетчика громогласно зачитать по старопечатному тексту, Стихи из главы 13 послания апостола Павла к римлянам о повиновении к властям придержащим. Киржаки чинно встали на колени, били земные поклоны и, с умилением слушая чтение, каялись в грехах. Жандармский подполковник многозначительно переглянулся с управляющим, на лице офицера блуждала самодовольная улыбка. Все шло тихо и мирно. Доволен был и пан Кожуховский. Аврора Карловна вышла на балкон и издали наблюдала за покаянием киржаков. Они истово крестились. Легкий ветер шевелил косматые бороды старообрядцев, цветные сарафаны и платки женщин. Над заводом простиралось голубое небо. Ближний лес и липы в парке дышали утренним светом, теплом и медовыми запахами. Чиновники стали опечатывать часовню. И вдруг среди осиянной солнцем мирной идиллии заголосили, закричали заводские жонки. Они упорно сопротивлялись действиям властей. Их гнали из часовни, но они не шли. Старцы и женщины легли на пол и зашлись в крики. Седовласый наставник Назарьев зашел на возвышенное место и, подняв крест, с горящими глазами фанатика, истово кричал «Проклятый! Проклятый! Антихрист грядет!» Полицейщики хотели стащить его, но он отбивался медным крестом, плевал им в лица и проклинал. Жонки голосили, их хватали и на руках выносили из часовни. Они опять возвращались. Откуда только у них сила бралась? Они царапались, кусались. Немало досталось полицейщикам, пока они вытолкали женщин из храма. Но и на паперти те продолжали бесноваться. Тогда управляющий отдал наказ приказчику, а сам с жандармом отошел в сторонку. С громом влетела на площадь пожарная команда и пустила из насоса тугую струю воды, перемешанной с сажей. Потоки воды не звергались на озлобленных людей, опрокидывали их, били в лица, по которым стекала грязь. Среди всего этого копошащегося и беснующегося люда один старец Назарий непоколебимо стоял и взывал. «Братья, сестры, примите поношения и муки!» Аврора Карловна поморщилась. Какая мерзость! Не могли лучшего придумать, — недовольно подумала она и послала горничную девку прекратить свалку, а господина офицера пригласить в покои для делового разговора. По требованию хозяйки пожарные немедленно покинули место схватки, а приглашенный жандарм явился к госпоже и был любезно принят ею. Подполковник Жадовский, пленившись красавицей, не сводил с нее восхищенных глаз. Аврора Карловна сидела напротив гостя, скромно потупив взор. Придворная прелестница догадывалась, что произвела на жандарма приятное впечатление. Она угадывала по его умильным глазам, по склоненной голове, что этот пожилой лысоватый офицер с оловянными глазами на выкате польщен приглашением и ждет авансов. Но хозяйка держалась строго и ровным приятным голосом заговорила. «Я прошу вас оставить им часовню». Жандарм пожал плечами. Помилуйте, но это невозможно. Бог знает, что скажут в губернии. Архиерей будет весьма недоволен. Из-под черных ресниц заводчицы блеснул умоляющий взгляд. Ради меня. Архиерей далеко в Перми, а я здесь одна, бедная вдова на заводе. Мы можем остаться безработных. Не знаю, как и быть, заколебался под взглядом Авроры Карловны гость. Послушайтесь меня, и все будет хорошо, подвинулась она к нему поближе. Подполковник растаял, волоснящиеся жирные щеки порозовели от удовольствия, он склонил перед хозяйкой голову. Для вас я готов на все, но почему вы вступаетесь за возмутителей? Не понимаю, он пожал плечами. Ах, боже мой! с жаром воскликнула Демидова. Поймите, ну какие же это возмутители! Они взвыли только потому, что им запретили молиться на их старые иконы. Кому это мешает? Она придвинулась еще ближе, так что он почувствовал ее дыхание. Кровь прилила к голове жандарма, но он внимательно слушал ее, пожирая глазами. Заводчица продолжала. — Нам кержаки не страшны. Не троньте их иконы, они успокоятся. Мнится мне, господин офицер, что не от них беда придет. Кержаки за наставников держатся. а наставники тянут назад, к старому. — Кто же тогда опасен? — удивился жандарм. — Опасны другие люди. Вглядитесь, что творится с работными. Их словно подменили, они стали другими людьми. Эти холопы опаснее всего, так как они решительнее. Они не о Боге думают, а о жизни. И нас ненавидят. Они страшны. — Да, вы правы, — с грустью согласился подполковник. — Их решительность может привести к Пугачевщине, если дать им волю. Аврора Карловна стала строгой, холодной, пожаловалась жандарму. — Боюсь подумать. Прошу вас, не трогайте кержаков. Они долго сидели за чайным столом. Хозяйка приветливо ухаживала за гостем, а он не сводил глаз с ее тонких красивых рук. Набравшись смелости, он взял теплые пальцы красавицы и приложился губами к ним. Поможете? Просящий посмотрела на офицера Аврора Карловна. — Я счастлив. Весьма счастлив. И все будет по-вашему. Жандарм и чиновники уехали из Тагила на другой день. Часовня осталась неопечатанной. Старец Назарий, вызванный Демидовой в хоромы, поклонился в ноги за заводчицы. Пахло от него ладаном и тленом. — Спасибо, барыня! — Встань, отец! — властно сказала хозяйка. — — Скажи-ка, довольны ли ваши? — Я-то и женки премного довольны, барыня. — А молодые кто их разберет? Они сказывают, что не часовня, а воля нам потребна. — Ох, грехи наши тяжкие! — сокрушенно вздохнул он и потухшими глазами выжидательно посмотрел на Аврору Карловну. Она сердито свела брови над переносием и ответила ему жестко. — Иди и скажи своим, чтобы те прелестительные мысли оставили, — «Биты будут! Иди с Богом, старик!» Она отвернулась и ушла в свои покои. Между тем слухи о близкой воле не прекращались. Возвращаясь с ярмарок, с базаров и богомолей, крестьяне привозили все новые вести. Сказывали на постоялых дворах проезжие, что царь давно послал грамоты о воле в бочках с икрой, но помещики и заводчики пронюхали про эту тайность и грамоты выкрали, а икру слопали за угощением. Ходили среди народа служки, что царь вызвал к себе верных людей, заставил их поклясться на кресте в верности и вручил им для народа золотую строку о воле. Но господа пронюхали и про эту тайность. Секретных царских посланцев схватили, обыскали, золотую строку отобрали, а вестников заковали в кандалы, до да вострок за каменные стены. подозревали и попов, и полицейских в том, что они утаили царскую грамоту от народа. Среди крепостных все больше и больше росла уверенность в том, что вот-вот придет воля. Однажды в Тагильской церкви после обедни люди долго не расходились и чего-то ждали. Священник обеспокоенно спросил прихожан, — Что же вы не расходитесь? А мы ждем, отец, когда грамотку о воле зачтешь. Поп побледнел. испуганно замахал рукой. — Что вы, что вы? Побойтесь, Господа Бога, с чего такое взяли? Не верьте льстивым посулам, смутьянов! — То не посул, отец Иван, — сказал сероглазый старик. Своими глазами видели, как волю привезли из Уфы в Пермь на Тройке. Емщики сказывали, что в Казани царская грамота о воле давно получена. — Ты что пустое мелишь? — прикрикнул поп. — Какая тебе воля? — Думаешь, что лучше заживешь? — Бог весть, — покорно согласился старик. — Что-то еще будет впереди неизвестно, а может, хуже. И вдруг, тряхнув бородой, лукаво улыбнулся. — Нет, хуже не будет. Да мне дряхлому спиться, а одним оком взглянуть хочется на волю. — Эх, дорогой! — закончил он мечтательно. — Ты лучше помалкивай об этом, — пригрозил священник. — Сам подумай, для чего тебе воля? — Ну, что ты с ней будешь делать? Старик не унялся, внушительно посмотрев на папа, рассудительно сказал. — Как что? Уволят-то с землей, пахарем буду. Руки мои стосковались по сахе. Мрачным священник вышел из храма и побрел в демидовские хоромы. Через горничную девку он попросил доложить о нем госпоже. Аврора Карловна приняла его приветливо, усадила в глубокое кресло, и приказала принести наливки. Старичок пригладил седенькую голову, со вкусом осушил чару и крякнул от удовольствия. — Премного благодарен, ваше сиятельство, по жилам так и побежало. Не осуди, милостивая, грешный я человек, люблю пригубить. И, не ожидая приглашения, осушил вторую, а за ней и третью чарку. Только после утоления жажды священник вспомнил о деле и поведал заводчице. — Матушка ты наша, милостивица, слухи-то неблагонадежные ходят, а воли мужики толкуют. Аврора Карловна постражала, хрустнула пальцами, лицо ее омрачилось. Попик перепугался. — Не в себе, барынька. Расстроилась от недоброй вести, чего доброго, пожалуй, и выгонит, наливки не допью. Эх, и крепка, окаянная! — покосился он на графинчик. Однако Демидова овладела собою и сказала гостю. «Слухи те отчасти верны, отец Иван. В столице собрался комитет и толкует об освобождении холопов. Ведомо тебе, что в Пермины не заседает особый дворянский комитет по сему вопросу, и на обсуждение выехали по нашему избранию заводчики, и будем мы добиваться своего, чтобы земли свои сохранить, и заводы наши не стали, и нас не обидели». аврора карловна говорила священнику правду в перми на самом деле заседали крепостники заводчики которые заботились о своих интересах они настаивали чтобы горнозаводских крестьян освободили без земли или по крайней мере отвели каждому такой надел чтобы и привязать его к месту и заставить идти на заводскую работу обойдя землей работных владельцы тем самым создавали резервную трудовую армию Между тем священник воспользовался случаем и, пока Аврора Карловна объясняла ему замыслы заводчиков, допил наливку. Сокрушенно оглядев пустой графин, он поднялся. — Да будет благословен дом сей! — провозгласил он и вдруг пьяненько захихикал. — Это весьма разумно. Дать холопу такую волю, чтобы она в неволю обратилась. Загребая большими яловичными сапогами, Галинастый и ирей прошел через обширный зал. Ох, хлебость какая! Боже праведный, как живут люди! Вздыхал он. Его глаза обижали по богатому убранству хором, по мраморным богиням, по бронзе и шелковым драпировкам. В своей изношенной много раз латанной рясе поп показался заводчице жалким и убогим. На исходе зимы в Тагил прискакал нарочный, который привез важную бумагу. Исправник в присутствии священников вскрыл пакет, и в нем оказался манифест, подписанный царем еще 19 февраля 1861 года. Ирей несколько раз вслух перечитал его от первой до последней строки. «Лучшего и не придумаешь!» — удовлетворенно покрутил он тощей длинной шеей. царское слово умное слово внушительным басом сказал исправник тебе отец завтра в церкви придется сию грамоту огласить такое дело безмолебно не обойдется поп прослезился господи боже мой дожил таки ас грешный раб твой до такой минуты оповещу народу моему такую благую весть С позаранку зазвонили во все колокола. Что-то тревожное и радостное чувствовалось в благовести. Со всех концов Тагила сбегался народ. Пришли и молодые, и старые. Вековуни, и древние старухи, и те с печи сползли и добрались до церкви, чтобы услышать о воле. Слово это радостное, крылатое, облетело все уголки и было у всех на устах. «Воля! Воля!» Воля! Церковь до отказа наполнилась народом. На паперти толкались и тщетно пытались попасть в храм опоздавший. Кто только не пришел сюда. Даже киржаки двоеданы, не боясь оскверниться, явились в Никонианский храм. Впереди особой группой выпирали заводские управители во главе с паном Кожуховским. Привлекая внимание прихожан, на возвышении стояла, смиренно склонив голову, Аврора Карловна. Дальше шли полицейские, приказчики, нарядчики, повыдчики, а среди них выделялся Клементий Ушков. Он выселся среди сыновей, как дуб на юру. Выглядел он строго, мрачновато. В мозгу его проносились обидные мысли. «Сколько старался я, чтобы добыть волю!» — огорченно думал он. «А она, гляди, зимогором даром достанется!» «Эх ты, что только робится!» и, заметив землекопа, побагровел. «Гляди, что за притча! И Кашкин тут! Вот окаянный!» Землекоп Кашкин действительно притаился среди заводчины. Стояли тут горщики-рудокопы, сутулые, изъеденные ревматизмом, черномазые жиголи, прибревшие издалека из лесных курений. Явились в церковь катали с длинными жилистыми руками и заводские жонки, канагоны и дробильщицы руды. Все пришли сюда, чтобы послушать заветную золотую строку о воле. С глубоко проникновенным чувством молились люди, ожидая радости. Наконец-то дождались светлого денечка, думалось каждому. Молебствие продолжалось долго, на что терпеливы киржаки, а уж и те стали переминаться с ноги на ногу от усталости. После томительного ожидания отец Иван взошел на Амвон, водрузил очки на длинный сизый нос, развернул грамоту. Истово перекрестился и громогласно начал читать. Слова манифеста торжественно зазвучали под сводами храма. Священник читал долго, с упоением, но чем больше он углублялся в манифест, тем тревожнее становились лица работных. Радость поблекла, кто-то не к месту раскашлялся. Поп сердито посмотрел из-под очков, отыскивая нарушителя благолепия. Не найдя виновного, он чуть-чуть подался вперед и продолжал читать манифест. Возвысив голос, он огласил последние слова его «Осени себя крестным знаменем, православный народ!» и оглянулся. Редкие работные крестились, а среди толпы кто-то вдруг дерзко вымолвил «Вот так воля!» — в голосе прозвучала явная насмешка. Священник спешно закончил чтение — и под церкви прокатился легкий гул. Ушков оглянулся и увидел черноглазого Кашкина. Степан что-то жарко шептал соседу. — И откуда опять Шишига взялся, смутьян? — нахмурился владелец конницы. Он взглянул в сторону заводчицы. Аврора Карловна, казалось, ушла в молитву, а сердце ее бушевало. Отец Иван бережно сложил манифест и ждал радостных восклицаний. Но в храме царило томительное безмолвие. Никто не выказал ожидаемой радости. Работные и жонки стояли с поникшими головами. Священник снял очки и вопросительно уставился на прихожан. — Что же вы примолкли, дети мои? — Братцы, нас обманули! — раздался резкий и сильный голос в толпе молящихся. Поп по гусиному вытянул шею. Его зеленые кошачьи глаза рыскали по лицам прихожан. — Что за смутьян возопил тот? — спросил он. — Подменили царский указ, подменили! — закричали дерзким голосом в сумрачном церковном углу. — Украли золотую строку! — обиженно отозвались в другом. — Не возносите лжи! — рассердился поп и перстом указал на бородатого киржака. Вот ты, Ларион, что скажешь? Рад царской грамоте? Старовер расставил крепкие ноги, большие глаза его мрачно блеснули. Врешь, батя! То не царская грамота, разве это воля? Братцы, ведь он зачитал господскую выдумку, а золотую строку упрятал. Священник взъярился, затопал ногами, но в храме поднялся шум, гам. Стуча подкованными сапогами, киржаки первые двинулись к выходу. Не обманешь нас, не будет по-вашему! Закричали заводские жонки и загласили на всю церковь. Голос попа погас в шуме. Толпа вела себя вызывающе, дерзко. Ушков заметил, что Кашкин вместе с заводилами пошел к двери. Аврора Карловна опустилась на колени. Она струсила, но ничем, ни одним взглядом не выдала своего беспокойства. Священник закрыл окованную дверь и тяжко вздохнул. «Ушли, супостаты!» Демидова встала и с возмущением сказала папу: Не понимаю, чего хотят эти неблагодарные. Отец Иван, укоряюще ответил, — Известное дело, за долгие годы накопилось у них всего. Поберегитесь, моя госпожа, вы побудьте тут, а я схожу проведаю, что они удумали. Между тем у церкви все еще толпился разворошенный людской муравейник. Окружив плотным кольцом Кашкина, работные жадно слушали его речи. Господа обманули нас, — с жаром убеждал он. Нам читали манифест, да не тот не царский, а боярский. Царский за большой золотой печатью, а на том листе, что Долгогривый читал, ничего нет. Не давайтесь, братцы, крепко стойте за свою волю. Требуйте, что погласили настоящий манифест за золотой печатью. Справедливо, Кашкин, правдива твоя речь, — поддержали жильцы с киржатского конца. Земля, но не наша, и воля наша. «Конец с баром!» — выкрикнул Кашкин и встретился взглядом с Ушковым. Надвинув на глаза шапку, владелец конницы ехидно засмеялся. «Ты чего, словно конь зубы скалишь?» — накинулся на него Кашкин. «Плакать мне, что ли?» — выступил вперед Ушков. «Тошно мне на вас глядеть, а еще не по нутру вашей речи. Гляди, я такой же крестьянин, как ты, а не кричу. Я волю своим делом заработал, он какую плотину возвел». — А вы за дарма хотите получить и волю, и землю. Эй, Степан, не туда оглобли поворотил. — Врешь! — вспыхнув, перебил его Кашкин. — Ты непростой крестьянин. Нам не по пути с тобой, Клементий Константинович. Ты капиталами ворочаешь. — Молчи, худо будет, — пригрозил Ушков. — Бунтовскую речь ведешь. — Не пугай Пуганова. Запомни, Клементий Константинович, не за дарма мы землю требуем. Мы ее потом взлелеяли. я тебя плетью прожгу за такие слова забылся в гневе ушков и пошел на противника с кулаками даром изверг воли захотел выкупи ее ты что же это супостат закричали кругом и накинулись на хозяина конницы быть бы тут потасовки но в эту пору из церкви на паперть вышел поп толпа оставила ушкова и бросилась к нему отца ивана схватили за полы и потребовали читай нам новую волю «Успокойтесь, православный, да я вам только что читал царскую бумагу!» «Не морочь нас!» — зашумели кругом. «Ты прочти нам настоящую, а не поддельную! В настоящей-то истина сказано, что земля теперь вся наша!» «Да откуда вы сие взяли?» — отбивался поп. «Скрываешь от нас!» — закричали в толпе, и при уверении священника, что другой грамоты нет, заводские зашумели сильнее. Подкупили тебя, господа, стали осыпать упреками Иерея заводские жонки. Сами знаем, что настоящая воля лежит в церкви на престоле, под Егорьевским крестом. Давай нам ее! Сестры и братья, не совращайтесь с пути истинного! Господа, о вас вечно пекутся, як отцы родные! — вопил поп, но его толкали в бока, грозились. — Земля теперь вся наша! — кричали мужики. — Сам царь отдал! Работать на бар больше не пойдем, а тебя долгогривый навозжи и на ворота! — Господи Иисусе, съежился и сразу обмяк поп, испуганно оглядывал неузнаваемых людей. Они бурлили как вешний поток, нежданно-негаданно сорвавшийся с крутых гор и сразу показавший свою силу. Черномазые жигали, обожженные литейщики, согбенные вечным трудом в шахтах рудокопы все тянулись к попу и спрашивали: «По что таишь правду?» Видя, что дело принимает решительный оборот, отец Иван заговорил просительно. — Винюсь, винюсь, грешный перед вами. Может, не ту грамоту читал. Что дали мне, то и огласил. Отпустить меня, касатики. Может, к утру отыщется что другое. — Врет, поп, — закричал Кашкин. — От благовестил батя. А ну-ка, братцы, я вам сейчас в другой колокол ударю. Есть такой Александр Иванович Герцен. «Вот что он пишет про наших господ-заводчиков!» Он смахнул шапку, вынул из-за подкладки газетку, развернул ее и пояснил. «Вы все, ребяточки, знаете о волнениях на Ерюзань-Ивановском заводе. Генерал Сухозанет Зверь не щадит нашего брата, рабочего человека. Вот что о нем в листке прописано, слушайте!» Степан огласил громко. «Под суд!» — так и зовется статья. «А за что и кого под суд?» «Тут сказано...» «Ивана Сухозанета, Залужского и Подьячева под суд за варварское управление заводами!» «Ой, как верно! Куда как правильно!» — одобрительно закричали в толпе. «И у нас не лучше! Везде бары одинаковы! Волю нам! Волю!» «Погоди! Дай человеку зачитать справедливую весточку!» — перебил степенный жигель, весь перемазанный угольной пылью. Она глубоко набилась в поры, и трудно ее было отмыть. Кашкин стал читать «Листок колокола» за 15 декабря 1859 года. Он читал четко, раздельно, так что старый и малый хорошо слышали его крепкие слова. Число крестьян Ерюзанского завода с престарелыми, увечными и детьми простирается до пяти тысяч душ мужского пола. Способные из них к работе отбывают работу по составленному самой владелицей урочному положению. которая супруг ее весьма часто отменяет по своему произволу и сообразно своим расчетам. В последнее время уроки были увеличены по некоторым цехам для того, что при всех усиленных трудах крестьян они не смогли выполнить урока, в чем убедился и сам Сухозанет, и в первых числах июля минувшего года отменил свое нововведение. Впрочем, существующее ныне урочное положение несмотря вообще на незначительность задельной платы, еще далеко не удовлетворительно. И это доказывается тем, что ни один почти мастер, работая все семь дней в неделю, не в состоянии выделать назначенного по положению урока. — Братцы, да и у нас такое же! Пан Кожуховский только плетями грозит! — закричали в толпе, и на минуту гул человеческих голосов заглушил чтеца. Кашкин перевел дыхание, выждал, когда народ стихнет, и продолжал все с той же страстью. Не исполнивший же этого, подвергается вычету из получаемой платы по мере недоделанного урока, так что случается нередко, что мастер вместо получения платы за месячную работу остается еще должным. Сверх того, вычеты производятся и тогда, когда мастер и сделал урок, но пределы не железа сжег более положенного количества угля, или же не выделал из определенного количества чугуна назначенный вес железа. Подобные вычеты делаются по всем цехам. Самая высшая плата мастеровому производится в месяц под двадцати рублей ассигнациями, но это количество по случаю делаемых вычетов весьма немногие получают. очь точь как и у нас», — вставил свое веское слово седобородый литейщик. Кашкин повел на него глазами, и старик попросил. — Давай, читай далее. Вот это грамота, справедливая грамота. Умный человек писал. Степан продолжал читать. — Нередко случается, что мастеровой, имеющий семейство в семь и более человек, получает в месяц восемь рублей ассигнациями, а иногда и менее или вовсе ничего. Таким образом, существование крестьян их весьма мало обеспечено. И как у них по гористому местоположению и глинистому грунту навозной земли недостаточно, то они вынуждены покупать для себя всякого рода хлеб. Престарелые и неспособные к работам заводские люди, собственно, от завода владельцев никаким пособием не пользуются, но им дается воспомоществование из крестьянских же денег, которые образуются тем, что заводоуправление выдает в счет задельной платы хлеб по ценам немного выше справочных, составляет из получаемой таким образом прибыли капитал, раздаваемый между престарелыми и неспособными к работам людьми, которые не имеют в семействах своих работников. Обращение главного управляющего заводом было всегда очень строго и даже жестоко. Что правда, то правда подхватили работные. Все, все досконально известно. «Придет и до нашей барыни черед! Погоди! Отольются волку овечьи слезы!» Несколько лет тому назад приказчик Абаимов, исправляющий и ныне эту должность, был наказан им семьюстами ударами розок, не говоря «Ну, этому собаке так и надо!» одобрительно прокатилось по толпе. «По делам вору и мука!» Кашкин возвысил голос и дочитал. Не говоря уже о других подобных сему жестоких наказаниях. Ныне Сухозанет наказание уже не делает, и в последнюю непродолжительную бытность его осенью прошлого года в Юрюзанском заводе наказано им было только около сорока человек, причем самая высшая мера наказания простиралась не более ста ударов розгами. «Самому барину всыпать эц только, небось, петухом запоет. Молодец, Степан!» Твоя грамотка лучше поповской. Выходит, есть люди, которые думают о мужицкой доле, загомонили в толпе. Есть, братцы, сами видите. Что написано пером, того не вырубишь топором. Не так ли, ребята? Спросил Кашкин. Так, истинно так, закричали в народе. Давай нам подлинную царскую грамоту, не то худо будет. Тем временем, пока шло обсуждение листка, священник незаметно отступил к церкви. Закрывшись на крепкие запоры, бледный, трясущийся он закрестился. «Свят, свят, что только будет!» До вечера на площади шумела толпа. Барский дом выселся над прудом, мрачный и безмолвный. Наступили сумерки. Аврора Карловна приказала не зажигать огней. Спустили цепных собак, выставили караулы, и дом постепенно стал погружаться во мрак. На уральских заводах с устарелой крепостной техникой работали подневольные люди, которые делились на государственных приписных крестьян, посессионных, то есть прикрепленных к заводам, и крепостных, составлявших личную собственность помещика. Законом от 15 марта 1807 года, изданным императором Александром I, были произведены некоторые изменения. но фактически, как была, так и осталась тяжелая неволя для закабаленных работных. Одни из них, мастеровые, занимались исполнением технических работ на заводе, другие, сельские работники, выполняли различные вспомогательные работы для завода, в то же время не оставляя их хлебопашество. По горному уставу для мастеровых казенных и посессионных заводов полагался подле завода участок не менее двух десятин пахотной земли и сенокоса, А каждый непременный работник имел право получить пять десятин. Но так было только на бумаге. Лишь очень небольшое число горнозаводского населения могло заниматься исключительно земледелием. А четыре пятых недополучили полагавшегося им земельного надела и должны были продавать свой труд на заводе. Царский манифест от 19 февраля 1861 года надолго сохранял прежнюю крепостную систему на Урале. Уставные грамоты, которые подписывались заводчиком и горнозаводским населением, снова закрепляли вековечную кабалу, так как крепостные получали волю без земли. Пореформенный уральский рабочий оставался прикованным к заводу так же, как и его подневольные дед и прадед. Отработки по-прежнему давали возможность заводчикам практиковать старое и не чувствовать недостатка в дешевой рабочей силе. Как тут не волноваться, если все фактически осталось по-старому, И снова впереди ждало еще более страшное рабство. Это хорошо понимали тагильцы, которые до глубокой ночи обсуждали на площади свое безвыходное положение. — Работному не нужны уставные грамоты. Один обман в них, — горячо убеждал всех Кашкин. — То верно, — согласился и наставник. — Сегодня грамота, а там, глядишь, и Антихристова печать воспоследует начало. — Ну, понес свое, — перебил его литейщик. Не подпишем грамоты, работу кончим. Надо уходить, братцы, раз воля. И это верно, — поддержали в толпе. Хватит хребет ломать на бар. Рыжий лохматый многосемейный рудокоп насупился и отозвался на выкрики. Куда пойдешь с завода? Без земли умрешь с голоду. Тут кабала, но здесь и хибарка, и коровенка, а уйдешь из своего угла — и вовсе гибель. Трудно, братцы, а грамоты не подпишем, хоть по Сибирке гони. Закричали в толпе. Из-за гор наползали синие тучи, кругом потемнело. Нехотя и с тревогой на душе заводские разошлись по домам. В избах долго светились огоньки. Не одна семья бодрствовала, обсуждая царский манифест. Утром только что поднялось ликующее солнце, в Тагил, звеня голосистыми бубенцами, ворвалась тройка серых. На сиденье покачиваясь развалился плотный генерал с седыми бакенбардами. На солнце поблескивали густо позолоченные эполеты. Тройка подлетала к Демидовскому дому. Не успели смолкнуть валдайские бубенцы, как услужливо распахнулись двери, и на крыльцо выбежал суетливый пан Кожуховский. Он торопливо сбежал со ступенек и устремился к высокому гостю. «Ваше превосходительство! Как Бога вас ждали! Вся надежда на вас!» льстиво заговорил управляющий. Поддерживая генерала под локоток, он поднялся с ним на площадку с колоннами, огляделся и прошел в барский покой. В обширной гостиной прибывшего поразила роскошь. Генерал распушил серебристые усы и изумленно разглядывал драгоценный фарфор, бронзу, французские гобелены, развешанные по стенам. — Поразительно! Не ожидал здесь такой прелести! Он широким шагом ходил по мягким коврам, Заглушавшим звон шпор. Извинившись, пан Кожуховский покинул гостя и поспешил к госпоже. На носках, добежав до комнат госпожи, он тихонько постучал в дверь. Кто здесь? встревоженно спросила Аврора Карловна. Вельможная пани, сам князь Остратеон приехали. Ожидают вашу светлость. Заводчица не заставила себя ждать. В легком утреннем платье, свежее и румяное, она величественно вошла в зал. Завидя Демидову, генерал-адъютант, звеня шпорами, быстро вскочил. Не скрывая своего восхищения красавицей, он молодецки расправил усы и поспешил приложиться к ручке. Голос его стал умильным. — Извините, что я в такой ранний час потревожил вас. — Ах, князь, нам здесь страшно. Я трех гонцов за вами послала. Вы — наше спасение. Аврора Карловна умоляюще взглянула на генерала. — Все будет хорошо. «Верьте мне, за мной следуют солдаты!» Они уселись под лимраморного бюста Никиты Акинфича и повели самую непринужденную светскую беседу. Горделивый, с ироническим взглядом, Демидовский предок снисходительно рассматривал томную красавицу и генерала, старавшихся превзойти друг друга в светской вежливости. В полдень на пожарной каланче ударили в набатный колокол, и тагильцы сбежались на площадь. Князь Астратион в сопровождении исправника и полицейщиков, вышел к народу. Он развернул манифест о воле, и все покорно обнажили головы. Казалось, что заводские благоговейно слушали уже знакомые им слова. Никто не нарушил торжественной тишины, и генерал, довольный проявленным послушанием, продолжал звонко читать, время от времени самодовольно поглядывая на исправника. — Ну что, братцы, довольны? — спросил он работных и серыми пронзительными глазами обижал толпу. — Довольны! — как один ответили работные. Князь остратион улыбнулся и, повернувшись к исправнику, мягко сказал. — Видите, надо умело подходить к народу. — А что, братцы, все поняли? — опять повернулся он к сходу. — Все! — снова дружно ответили тагильцы. «Помолитесь Богу и поблагодарите за благодеяние своего государя!» — предложил генерал и перекрестился. За ним стали молиться и заводские. Пожарник, дед, наблюдавший с вышки это безмолвное повиновение, удивленно разглядывал тагильцев. Лица знакомых горщиков, и литейщиков выглядели серьезно. «Гляди, что с нашим народом робится! То шумствовали, то разом притихли!» Видать, князь зачитал им «в самделишную царскую золотую строку», — решил старик и умилился до слез. Он поспешно спустился вниз и стал протискиваться сквозь толпу к генералу. Князь, между тем снова благодушно оглядев толпу, дружелюбно предложил. — Ну, коли все понятно, работайте, братцы, с миром, да уставные грамоты примите. Из толпы степенно вышел Кашкин и с достоинством поклонился генералу. — Ты кто такой и по какому делу? — помрачнел князь Остратион. Ваше сиятельство — это и есть главный подстрекатель, беглый мужичонка, — прошептал князю исправник. Кашкин без смущения поднял на генерала смелый взгляд и сказал ему. — Из крестьян я, ваше сиятельство. Мир меня упросил сказать вам, что уставную грамоту мы подписывать не будем. — Как? Указ царя не хотите исполнять? — — негодующе закричал Астратион. — Мы не будем больше на госпожу робить. Мы будем ждать истинной воли. — Это что такое? — испуганно и растерянно оглянулся генерал на исправника. — Разве это не воля? — Какая же это воля, без земли? — вразумительно сказал Кашкин. — Ах, вот вы как! — разозлился князь и посулил. — Да знаете ли, что сюда солдаты идут? Засеку всех! — О том известно. Только попробуйте, ваше сиядство худо будет! — гордо выпрямился Кашкин. — Ваши наделы и уставные грамоты принимать не будем. В эту пору дедка с пожарки протолкал стыки вперед и бухнулся в ноги генералу. — Бачка, смилуйся! Зачитай-ка и мне золотую строку! — Высечь бунтовщика! Совсем вышел из себя князь и указал полицейщикам на старика. Те, подхватив деда, повлекли его куда-то. но тут заводские жонки не утерпели и завопили. — Смей только окаянцы наших мужиков тронуть! Попробуй, мы покажем тогда! Мы на рогачи вас поднимем! И в самом деле, откуда только у них в руках появились рогачи, ухваты, кочерги, они угрожающе кричали — «Оставь, деда! Глух и немощен он!» По площади прошло волнение, раздались выкрики. — Ну, давай, братцы, наших бить! — Громада, ратуйте! Закричал понявший все дед, и народ словно вихрем закружило. Кашкин с горщиками бросился на полицейщиков, отталкивая их от деда. Генерал в страхе разглядывал мгновенно преобразившуюся толпу, не узнавая людей. И куда ни падал его взгляд, везде он встречал враждебные и решительные лица. Не будем на госпожу работать! кричали кругом. Чувствуя свою беспомощность, князь Остратион, опекаемый исправником и полицейщиками, Дрожа от гнева, вернулся в Демидовские покои. Свою угрозу князь остратион осуществил на другой день. К вечеру в Тагил пришла полурота солдат. Их разместили в ключах на киржатском конце и в гальянке. И там сразу начались переполох и суматоха. Обнаглевшие солдаты без застенчива, без спроса ловили кур, поросят, резали их. И все шло в большой солдатский котел. Служивые приставали к приглянувшимся молоткам. На улицах стояли крик, виск и ругань. Отчаянно отбивались от назойливых вояк заводские жонки. Полуротный поручик Ознобышев, пьяница с угреватым и неприятным лицом, на жалобы тагильцев только усмехался. — Что, вкусили? Не хотели по-хорошему, отведайте плети! Постой, — постоим уморим! — грозил он. Ни слезы жёнок, ни плач детей, ни просьбы степенных мужиков не доходили до его сердца. «Разорят нас твои солдатчики, пожаловался ему киржатский наставник Назарий. «А ты что думал, борода? На то и солдат, чтобы бить и зарить супостата отечества!» Грубо перебил его поручик. «Да нечто мы супостаты своему отечеству!» — возмутился старик. «На рабочем да мужике отечество только и держится, лиходей!» «Ах, вот как заговорил! Высечь, Строптивого!» — крикнул офицер Вестовым. «Батюшка, да за что же?» — взмолился киржак. — Высекут, там узнаешь, как разговаривать с господами! Поручик указал на дверь. — Убрать немедленно и высечь! Через минуту солдаты вытолкали старца и отхлестали. Однако киржак, не издав ни одного стона, только прикусил губу. — Ишь ты, какой терпеливый и мстительный! И не застонал даже! — удивился солдат. В полдень заводских снова согнали на площадь. Против толпы замерли солдатские ряды. Вперед вышел князь остратион Обливаясь потом, к нему подбежал пан Кожуховский. — На двух домнах идет выпуск чугуна. Прошу повременить ваше сиятельство. Но Остратион не пожелал ждать. Осмелевший в присутствии солдат, он быстро вошел в роль карателя. — Шапки долой! — желчно закричал он толпе. Нехотя и неторопливо заводские обнажили головы. Народ, понурясь, молчал. «Выборных сюда! Грамоту будем подписывать!» — властно предложил князь. Никто не отозвался. Глубокая тишина застыла над площадью. «Что же вы молчите?» — злобясь пуще закричал генерал. «Мы неграмотные, и подписывать грамоты не можем!» — сдержанно отозвался за всех Кашкин. «Сечь буду!» — рассверепел князь. «Тебя первого исполосую! Не смей!» — отозвался работный и оттолкнул полицейщика, протянувшего к нему руки. — Убирайтесь, пока не поздно, пока народ не обиделся. — Как ты смеешь! — побагровел генерал и сам с плетью бросился на Кашкина. Но тот не дремал и, проворно вырвав из рук князя плеть, забросил ее в толпу. — Уходи, твое сиятельство, не ручаюсь за себя! — поднял он увесистые кулаки и стал наступать на князя. На обветренных скулах мужика перекатились тугие желваки. Работный скрипнул зубами. — Эх, берегись! Встретясь с напряженным решительным взглядом работного, остротеон попятился. — Бунт! Это бунт! — истерически закричал он. «Стрелять — Стрелять! Сквозь шум и крики раздалась отрывистая команда поручика. — Приготовиться! — Так ты в русских людей стрелять удумал? Разозлились заводские жонки. «Мужики, чего ждете? Бей, злодеев!» В солдат полетели камни, поленья, куски руды. Вся площадь пришла в движение. Работные бросились к солдатам, хватали за штыки, вырывали их. Раздался залп, двое упали убитыми. Первая пролитая кровь отрезвила людей. Толпа стала разбегаться, голосили жонки, плакали дети. Толкая друг друга, люди спасались в огороды, в распахнутые дворы. скрывались за грудами руды. Солдаты не преследовали разбегавшихся. Полицейщики схватили одного Кашкина и озлобленно скрутили ему на спине руки. — Попался, окаянный! — Погоди, разочтемся за твою брехню! Кашкин угрюмо молчал. Толкая в спину, его увели и бросили в кирпичный амбар. — Сиди, скоро доберемся! — посулили полицейщики. Заводские женки подобрали убитых и отнесли к часовне. Оттуда доносился истошный плач обездоленных женщин. У тел столпились рудокопы. Старец Назарий горестно склонил голову и укоризненно промолвил. — Эх, нехорошо получилось. Мыслью покориться надо. Гляди, кровь братская пролилась. Пожилой горщик с изборожденными ранними морщинами лицом угрюмо посмотрел на старца и сказал резко. — Неправильно говоришь. Не покоряться надо, а стоять на своем. И запомни, дед, дело всегда прочней, когда кровь за него человеческая пролита. Без крови и царь не узнал бы, что у нас робится. А теперь, глядишь, узнает и заступится за нас. Может, пожалеет о крови и вспомнит о воле. — Это ты верно молвил, — поддержал его сосед, высокий сухой молотобоец. — Кваткали злые люди зарывают и то заклинают на пять-шесть голов для того, кто хочет добыть его. А ведь мы ищем волю для всего народа. Что же тут плакать о двух? Гневаться надо против бар пуще. Князь остратион пожелал увидеть Кашкина. Отворили дверь амбара и подвели к князю связанного возмутителя. Работный стоял прямо, горделиво подняв голову. Он не опустил глаз перед угрожающим взглядом князя. «Да — Дознался я, что ты читал мужикам обольстительный лист, — начал князь. — Где ты его брал? — Насчет чего, извольте, спрашивать, не пойму, — спокойно отозвался Кашкин и угрюмо посмотрел на карателя. — Кто читал колокол? — не сдерживаясь, больше закричал остратион Где его брал? — Добрые вести попутным ветром занесло, и не знаю, какой колокол тревогу среди бар поднял. — А что будет, барин, если в набат вдруг ударят? Тогда поди проснутся все. Вся Россия пробудится. Ух, и туго доведется вам, барин. — Да знаешь ли ты, о чем говоришь! — закричал князь. — За такие речи тебя ждет виселица! — Эх, ваше сиятельство, презрительно сказал Кашкин. — Всю Россию не перевешаешь. Найдутся люди и на тебя, ошейник наденут. Глаза заключенного озорно блеснули. — Ты с кем разговариваешь? — побагровел генерал. — Ведь ты разбойник! — Это еще кто знает, ваше сиятельство, кто из нас совершил разбой? — смело ответил работный. — Я за народ свой иду. Не сдержав гнева, генерал размахнулся и кулаком ударил Кашкина в челюсть. Тот отхаркался кровью и укоряюще сказал. — Повязанного всякая козявка может обидеть. Он напрягся, мускулы на руках его вздулись буграми, веревки натянулись, вот-вот лопнут. Астротион отошел от заключенного и на прощание пригрозил. — Завтра же повешу. — Меня-то повесишь, а думку народную не удастся. Она рано или поздно настигнет бар. И тебе, барин, не миновать расплаты. Генерал, не слушая его, удалился, позвякивая шпорами. Над заводом спустилась ночь. Безмолвие охватило Тагил, демитовские хоромы и людей. Князь ходил из угла в угол, стараясь унять возбуждение. Оно не проходило, на душе росла тревога. Глухо отдавались шаги в большом зале. В темном кабинете старинные часы с башенным боем пробили полночь, а сон все не шел. Не спала и встревоженная Аврора Карловна. Беспокойство заставило ее пройти в покое гостя. Он с нежностью посмотрел на молодую женщину. — Все, беспокоитесь? — ласково спросил он. — Беспокоюсь, — призналась она и бессильно опустила руки. — Скажите, князь, долго ли продлится это? — Не знаю, — глухо ответил он. — Народ здесь особый, непокорный. Сегодня усмиришь их, а завтра они снова за свое. — Я боюсь, — поеживаясь, с нескрываемым страхом прошептала Аврора Карловна. — Может быть, мне лучше на время уехать отсюда? Князь Остротион помолчал, подумал. — Пожалуй, для вас это будет лучше. Наконец согласился он. — Да и нам руки развяжете. С делами и без вас хорошо справится пан Кожуховский. Он бойкий и расторопный управляющий. — О, да, — подтвердила Демидова. — Спасибо за откровенность, князь. Она протянула ему руку и с обаятельной улыбкой сказала на прощание. — Мы с вами скоро увидимся в Петербурге, князь.